У Михайловых события. Две недели назад Маня, хозяйка дома, родила третьего сына, которого с общего согласия ближайших родственников нарекли Володей. Конец дискуссии при выборе имени новорожденного положило соображение родного Маниного дяди Ивана, Морозова, колхозного завхоза, несколько шутливого и вместе с тем безапелляционно возвестившего своим зычным голосом «Налегай на О». Владимиром, ее имя означает владетель, властелин мира, и красиво, и звучно, и со смыслом. А не то, что всякие там Илюшки, Гошки или Яшки, Пашки. Главное, чтобы имя отцу матери было по нраву и людей не смешило. Кто против? Возражений не последовало. И вот сегодня в этот чудесный воскресный июньский день Счастливые и взволнованные мани с мужем радушно встречали родных и близких, чтобы отпраздновать прибавление в своем семействе. Гости входили, с поклоном здоровались, некоторые крестились, бегло взглядывая на навестевшую в углу иконку, поздравляли виновников торжества, вручали подарки и, проходя в переднюю, занимали места за столами, обильно уставленными питьем и яствами. Дарили щедро от души, чем не только радовали, но и приводили хозяев в заметное смущение. Держите, едва переступив порог, весело крикнула Полина. Манина заловка. Да ты что, кума, куда столько-то, чей не на сладкой невесте с женихом, прав слово, неудобно. Знаешь, милые, что неудобно-то делать, но ну, тот же. Не последнее принесла, слава богу. Бери, Андрюш, принимай, а то твои ненаглядные, видишь ли, неудобно. Рады мы вашему счастью. Вот что, говорила она, передавая Андрею огромный узел. А это вот нашим племешам. Ленюшке с Витюшкой, добавила Полина, обернулась к стоящему за ее спиной мужу, взяла у него сверток и, буквально всунув его в руки, в конец растерявшихся Марии, потянула Петра к столам. Приходили другие гости, рассаживались, обменивались новостями, шутили. «Денек-то сегодня куда как хорош», — толкнула локтем соседа только что усевшийся Егор Дмитриевич, старший брат Андрея. «Сейчас по базару с женой подходили, и знаешь, душа радуется». Чего только нет. А мясов-то что-то немного, скотины тоже маловато. От чего это, как думаешь, сват? Так это стало быть, оно ведь что? Видать, и в нынешнем году урожаюшка-то опять обещает быть. И сена вон добрые какие. Вот народ скотинёшку и придерживает. Надеется, стало быть, с кормами зиму-то будем. И на мясо ее не бьет. Тоже стало быть поэтому. А то как же, ростить надо по голове, Нужды-то пока вроде нет особой. А потом... Что потом хотел сказать сват, Егор Дмитриевич узнать не успел. Появившийся в дверях Иван Морозов, выдающимся гласищем своим, легко заглушив ровный гул гостей, сразу завладел всеобщим вниманием. «Ну-ка, ну-ка, где тут мой владетель? Показывайте родители свое произведение» и, не дожидаясь манию и Андрея, решительно отдернул занавеску, скрывавшую супружескую кровать, на которой, спокойно посапывая, возлез... возлежал, как оказалось, не спавший будущий властелин мира. Осторожно подсунув одну руку под головку, а другую под теплую попку младенца, Иван вынес его на всеобщий смотри на балагуре при этом. «Ну, дорогие гостечки, как оценим совместный труд наших милых хозяев?» «По-моему, хорош, ничего не скажешь. Считаю, что сработано на совесть. Сразу видно, для себя старались. Выношу предложение. Андрею и Мане так держать. Держать-то надо так. В целом линия правильная. Но есть и одно серьезное замечание. Или поправка к твоему предложению. Можно, Иван Тимофеевич, звонко прострекотала Прасковья Шахина, жившей по соседству, самая верная подруга Мани. Давай, Прасковья, режь правду матку. Критикуй, невзирая, как говорится, на лица. Считаю, что моим соседушкам надо срочно переключиться на производство девок. Три парня это хорошо, но когда одарите света тремя девками, и вдобавок будет еще лучше, и Праскове смачно расцеловала зардевшуюся Маню и, кажется, весьма довольного Андрея. Поправка добрая, надо, наверное, принять, а? Правильно, дружно поддержали гости. Ну а коли правильно, то запишем ее в наш протокол и бережно передав ребенка в руки Марии, Морозов, чуть пошептавшись с Андреем, Вновь обратился к присутствующим. «Дорогие наши родные близкие, все наши уважаемые гости, прошу внимания. Тут докладывают, что почти все собрались, кворум вроде есть, а посему властью, делегированной мне хозяевами, присваиваю себе звание старшего и предлагаю начать мероприятие. Как думаете?» «Начать надо, чего ж? Конечно, семеро одного. Так ведь росинки маковой с утра во рту не было, пора стало быть». «Раз все за, то приступаем. Чем раньше начнем, тем позже кончим. Мужики, наливай». Зазвенькала посуда, захлопали пробки, многообещающая забулькала жидкость. Слышались отдельные слова, короткие реплики, сдержанные смешки. «Ну что ж, первому слову для тоста предоставляется хозяину дому. Теперь уже трижды отцу, нашему всеми уважаемому Андрею Дмитриевичу», — объявил Морозов под аплодисменты. Андрей поднялся и, обведя взглядом дружелюбно смотревших на него гостей, волнуясь, заговорил. «Ну, мы, конечно, все как есть, значит. Я и супруга моя всем вам благодарны. И спасибо вам на добром слове. И что пришли. Третий вот теперь сынок у нас, дай бог ему здоровья. Тут ведь главное-то маня, а я-то что ж, я, конечно, всегда. И я хочу поблагодарить Марию, я хочу ее поцеловать, и это самое... Давайте все за нее, за ее здоровье выпьем». И Андрей под одобрительный дружный хохот гостей ловко привлек к себе улыбающуюся жену, горячо поцеловал ее в губы и, медленно выцедив рюмку, облегченно сел. Все дружно зааплодировали, отдавая должное красноречие Андрея. Кто-то предложил, что за такой тост надо пить, конечно, стоя. И, несмотря на тесноту, гости поднялись, стали чокаться друг с другом, кивая вместе с тем Андрею и Мане и награждая их восхищенными взглядами. За первым тостом последовал второй, третий. Иван Тимофеевич умело правил бал, вовремя и к месту выдавал остроумные реплики, вызывавшие все более громкий смех, нередко переходящий в хохот. Две женщины в ярких фартуках внимательно следили за тем, чтобы не оскудевали столы, и то и дело пополняя их всем необходимым. Застолье набирало силу, иные уже попробовали голоса, настраивая их за... на песню, а мужики все настойчиво подавали знаки старшему насчет того, что вроде бы пора объявить перекур. Но тут вдруг требовательно поднялась рука деда Фрола. «Иван Тимофеевич, дай-ка мне слово, сказать надо». И не обращая внимания на протесты мужчин, на их предложение дать ему слово после перекура, Фрол Степанович непоколебимо стоял на своем, ожидая тишины. «Говори, Степанович, — разрешил Морозов после того, — как за столами установилось относительное затишье. Фрол Степанович Максимов, дед Марии по материнской линии, рослый старик лет семидесяти с лишним, но еще довольно крепкий, встал, огладил бороду, обвелся к внимательным трезвым взглядом. «Хорошо у нас тут, дюже хорошо и весело», — начал он. «Мне уже немало лет, а я еще и не жил вроде, а жить охота, скажу я вам. Охота глядеть на вас, на внучу мою Марию, на Андрюху», мужика ейного, счастливы они, третье дитя у них, как не радоваться, дай бог им здоровья. Вот это и есть самая жизнь и любовь, она тут же. Беречь все это надо, эту жизнью, она ведь только стала у нас налаживаться, я на своем веку уж чего не повидал и не изведал, и с японцами объяснялся в 1905 годе, и на хозяина до этого, до революции-то жил и рвал, и с германцем в империалистическую войну гутарил, Да и гражданская меня не обошла. А куска сладкого сроду не едал. А теперь гляньте, что у нас нынче на столах. Одного птичьего молока, если нету. И это не потому, что гости, мол. Так давайте выпьем за нашу жизнью, какая пока только начинается. И чтобы делать ее в дальнейшем крепче, богаче и красивее. И чтобы жить нам дружнее и роднее. Как вот чтоб одна семья. И всем вам мой поклон. «Пейте и будьте здоровы!» призвал гостей Фрол Степанович и первым до дна осушил свой стакан. И как раз в этот момент Афония, не утерпев, резко рванул мехи своей, видавшей виды, но оттого не ставшей менее и гармонии. И уже первые ее аккорды всколыхнули людей, молодых и не очень, женщин и мужчин, и даже невесть откуда взявшихся ребятишек. Задвигались стулья, столы, кто-то неистово хлопал в ладоши, А кто-то уже лихо выбивал каблучками чечеточную дробь. Все закружилось, затопало, все пришло в движение. Раздался клич на улицу, давай с гармошкой на улицу, и, вывалившись дружной гурьбой за ворота, властно увлекаемые афониной гармонией, люди радостные и возбужденные, заплясали, под подсвистывая, подзадоривая себя разудалыми чистушками, шутками, прибаутками, захваченные общим. Весельем неожиданно для себя оказались вихревом кругу пляшущих и те из соседей и знакомых, кто собрался возле дома Михайловых посмотреть на это увлекательное зрелище. Между тем никто, кроме Ивана Морозова, как-то не обратил внимания на подскакавшего на гнедой взмыленной лошади всадника в милицейской форме Сергея Хаустова, сотрудника райотдела НКВД. Хаустов склонился с седла и что-то быстро сказал Морозову. Иван Тимофеевич тут же буквально ввинтился в веселящуюся массу. Оказавшись рядом с Афонией, он решительно заглушил гармонь. Она захлебнулась на полусловие. Что, почему, кто, внезапно остановившись, все повернули голову гармонисту, но увидев рядом с ним бледного Ивана Морозова, с поднятой вверх рукой и выжидательно смолкли. Вот вестовой срочно Морозов показал на всадника. Пристав на стременах хриплым голосом, тот отрывисто бросил застывшую толпу несколько коротких рубленных фраз. «Извините, товарищи, война. Вероломное нападение гитлеровской Германии. Всем военнообязанным мужчинам завтра военкомат, не дожидаясь повестки. Для сверки. При себе иметь военный билет. До свидания». И круто, почти на месте развернув коня, он галопом помчался в дальний конец села. «Война с фашистской Германией» на долгих-долгих, неимоверно трудных и страшных четыре года.